13. -е. Коперник сидел, по своему обыкновению склонил голову, о чем-то раздумывая, и, наконец, поднял глаза. Выход наружу блокирован обломками зданий бывшего комплекса НИИ. Высота завалов может достигать нескольких метров, но большей мощности сканеру не хватает. Сколько еще над нами остается только предполагать? Остается путь вперед. Он исследованы. и опасен. Когда и с какими целями здесь был вырыт военпромом лабиринт, вопрос чисто риторический и философский, над которым желающие могут подумать на привале, после того, как мы их пройдем. Пиша обрадовать. Судя по всему, в этой вселенной мы не одни. Здесь водятся свои минотавры. Мы нашли несколько изгладанных до зеркального блеска трупов, свежих, со следами множества зубов. Он встал, подошел к проводнику и вручил ему тускло блеснувший предмет. Ну и Ариатна здесь тоже есть. По счастливому совпадению, или по велению зоны, мы нашли ПК. Его тоже пробовали на зуб, стекло разбито, но модуль памяти не пострадал. Застычет, спроецируй через голову, чтобы всем было видно. Через несколько мгновений на стене с отставшими, пожелтевшими плакатами появилось изображение. Как видите, это карта катаком. и если и верить, то они тянутся самые меньшие на несколько километров. Вот здесь и здесь, он указал на темную линию, мы обнаружили завалы. Значит, эти направления нам не интересны. Остается две подходящие ветки, одна в направлении арсенала, другая где-то на узловой станции развязки. Филин кивнул на карту. Откуда мы знаем, что этим данным можно верить? Опытным путями своими ногами. Разделимся на две группы, так больше шансов найти выход. Остается вопрос связи. Сигнал с ПК теряется уже через несколько десятков метров, тут сплошной железобетон. Звездочет? Можно настроить голым и на узкий канал постоянных вопроса. Теоретически они используют радиочастоты, а если практически, то никто не знает как точно они работают, включая самих разработчиков. Если нет других предложений, то с отрядом Брамы пойду я. А Лис останется с Коперником. Хорошо. Других альтернатив все равно нет. Всем скинуть на ПК схему маршрута. На тот случай, если кто-то вдруг отстанет и заблудится в темноте, у него будет шанс выбраться и догнать отряд. И еще одно, он обвел глазами некоторых путников, особо умных сразу предупреждаю. Нам вполне достаточно доказательств, что лист человек. А значит еще один ствол и огневой перевес в борьбе за выживаемость видов. Потому приказываю придержать боевой пыл для последующих разбирательств с лесниками или шпиками. Спутники кивнули и взяли за проверку снаряжение, но было видно, что некоторым не по душе присутствие в отряде стороннего и подозрительного человека. Обрадовался Листу разве что Рустам, еще бледный и пошатывающийся, но уже уверенно жимающий автомат. «Да ты не беспокойся, звездочет, я в обиду не дам, за мной как за стеной будет, а катакомбы пройдем и катакомбы В коридоре ведь уцелели в девяносто первом, когда броню в труху перетирала Выстояли. Они ведь не могут тянуться до бесконечности, так что прорвемся. А если кто чего ляпнет, то я ведь и обидеться могу. Группы выдвинулись вперед, ступая по возможности след след, обходя бурлящие лужи ведьменного студня, всматриваясь бликой, блики тусклых лампочек, чередующихся глубокими чернильными провалами. Время от времени в стене попадались медленно вращающиеся ржавые вентиляторы, но воздух, нагнетаемый ими, был также затхлый и отдавал сыростью. В темных провалах безликих полуоткрытых дверей изредка было видно какое-то оборудование непонятное, архаично громоздкое и смутную тревогу, не вяжущееся с образом мирного советского инженера или ученого. Несколько раз они останавливались, напряженно прислушиваясь к мерно падающим с потолка каплям, взяв оружие на изготовку и цепко ощупывая глазами каждую тень, пока не достигли указанной на карте развилки. Звездочет отозвал листа в сторону, пристально всматриваясь, прозрачно серые глаза разнес. Если тебе что-то не понравилось и показалось подозрительным, в большинстве случаев оно так и есть. Интуиция никогда не станет предупреждать зря, но не все это понимают. Путники ребята хорошие, но они привыкли ходить отрядом, а это рассеивает внимание, заставляя чрезмерно надеяться на поддержку других. Доверие хорошо, но разумная уверенность в своих силах гораздо эффективнее. На связь выходи через каждые 15 минут и береги себя, напарник. С этими словами он крепко жал его плечо и бросился в догонку отряду Брама, что двигался по направлению к арсеналу. Алист постоял некоторое время, провожая его взглядом, опустил невесомый визор и, в прояснившейся полутьме, видел ожидающего неподалеку кромаря. Кромарь тоскливо изучал тьму, отделяющую его от отряда. «Лист, ты бы быстрее прощался, а то мне как-то не по себе от здешней экибады, ей-богу. Сколько метров под землей, а все заросло ржавыми волосами, словно паутины. Да вы и гляди, выскажет что оттуда, ведь запросто может». Что выскочит? Кромарь подозрительно покосился на листа и проворчал Да что угодно может Тот же упырь Он жуть как любит свежую сталкерятинку Есть что ли? Что за глупости? А, ну да, тебя же того Мозги отмотало в незабудке Мутант такой, тварь, которых поискать Хитрый паскуда и живучий до противного Умеет становиться невидимым «Подкрадется сзади так незаметно. Цап за шею и привет. Пишите письма. Не ест он мясо, лист. Кров пьет. Потому и упырь». «А на что он тогда похож?» — извинишься с вопросами. Ож лучше спросить, парень. Чем увидеть? Не доведи тебе зона. А голым разве не выдает информацию?» у покосился карамарь на запястье сталкера. «Иногда выдает, но мне интереснее слушать бывалых». «Похож он, лист». И вдруг... Ромарь замер на полуслове, вытаращив глаза и начал осторожно ползать за угол. — Чего ты? — показалось. — Сколько раз зарекался не трепать языком на рейде и учить молоднякому разуму только у костра. Голом приблизил изображение, выхватив из темноты сначала провал в стене, потом перевел фокус на бурлящие и лопающийся в воздухе светящимися зелеными пузырями ведьмин студень. — Поле действия сенсоро-чисто. Никаких крупных биологических объектов не зафиксировано. — Голом, почему ты молчал сколько времени? — Я думал, ты винишь меня за то, что я не справился со своей задачей и не смог уберечь час от левушей, отказав на ее расследование. Мы несем ответственность за гибель носителя, испытываем муки и угрузение совести. Все окончилось благополучно. Я тебя не виню. Ты правильно поступил, выбрав меньше из зол. Я рад, что ты не испытываешь неприязни по отношению ко мне. Когда ты потерял сознание, погребенный под Саи, я тоже отключился. Наши эмпатические системы оказались связаны слишком тесно, и это поставило тебя под удар. Я не смог оповестить здесь дочерь, а твое местоположение сбросить. «Аллор, маячок». Прислушиваясь к крепению старого железа, продвигаясь спина к спине, они догоняли группу Коперника. «Кармарь, почему Коперник нас не подождал? Разве оставаться двоим не опасно?» «Он знает, что делает. Куча народа в узком коридоре во время боя – не лучший вариант. Больше стволов – это да. Но, сгрудившись в одном месте, мы слишком легкая добыча. И проблем от этого иногда будет больше, чем толку». «Потому растягиваемся маленькими группками, не упуская друг друга из виду, пока хватает мощности ПК». «Было вот однажды...» – он затих, прислушиваясь к звуку, а потом продолжил шепотом. «В таких вот катакомбах преследовали бандюков, а у них что, крысы? шось в лаз и шучусь в шучу. И за ними, значит, по всем правилам, вместе не рассеиваясь, а нам на голову сверху проглот. Проглот?» «Ага, проглад!» Путник и послево покосился вверх. «Штука такая, прозрачная, на медуза похожа. Сидит на потолке и поджидает добычу. Месяцами ждать может. Ей-то что? Воздуха ей дури не надо. А чего ей что надо? Жрать только!» Ну и ждет, значит, месяц ждет другой, пока кто под ней не пройдет, а потом сверху на голову и обрушивается. И пока жертва соображает, что к чему, она оказывается в желудке этого самого проглота. А он хоть и прозрачный, хрупкий на вид, а только не вырвешься, держит шо твой питон. Так что смекай лист, мотай на ус. Если бы не взрыв этой самой, как ее, сверхновой, то я бы ни за что сюда не сунулся. Громарь, ты? Донеслось из очередного провала темноты который едва разбавляли лампочки Странное ведь дело Сколько лет проходит А ведь горят они Горят И никто их тут не меняет Потому что некому их тут менять Мы этого Да чего ты целишься у меня со своей пукалки Клыков него нет Убирай давай Путник вздохнул и нехотя опустил автомат в шаги без темени Что-то долговаться не было Коперник уже волноваться начал встречу послал. — Ты учти, если со сталкером чего случится, ты первый ответишь. Голом-то у нас в группе всего один, и если навернется сталкер, всем туго будет. — Ты не учи батьку! — ощерился ухмылки небритый крымарь. — Мало еще батьку учить, а малец ничего. Не гляди, шо худой и кашляет, он еще двоих таких вот переживет, потому что думать умеет, в отличие от некоторых. — А что думать-то? — скрил грива опасливо косясь за спину. С Голымом каждый дурак пройти сможет. Но если больно умный, так прогуляйся к периметру. Доложись по всем правилам военным. Так, малый, так. Если боец подразделения путников, прошу выдать в личное распоряжение Голым. Ввиду острой необходимости и боевых заслуг. Так они тебе и сразу предоставят личных особистов. Они ведь далеко не дураки и грива, И прекрасно знают и о путниках, и о генерале. Разведка у них поставлена, будь здоров. «Так чего ж тогда не помогает, если знает взять тех же голому? Ведь с такой вещью мы бы поглуши на расслабоне прогулялись и живо бы вынесли Маркова с прочими гринписовцами». «Молодой ты еще, грива, и зверин у тебя в башке, все, и что маловато. Прогулялись бы они, подумаешь, как же. Военным невыгодно истребление лесников, а стреляют они будь ров. Вояке что надо, одна ведь школа. Так вот». «Если мы их сметем, ты заслон, что ли, держать будешь, а?» Кромарь многозначительно ухмыльнулся, переводя взгляд со смутившегося грибы, на темень дверного проема посмотрел на свой пока, а потом жестом подозвал Листа. «А ну-ка, посмотри, малой, что там? Не видно не хоть в глаз И есть там что-то. Наши тут шли, но не заметили». Лист кивнул, кользающим шагом подошел к дверям сбоку, и, прыгнув в проем, откатился в сторону. Тьма рассеялась, и на экране появились ряды каталог, столики с разбросанными медицинскими инструментами, крошево-битого стекла на шахматном кафельном полу. Увидев за шкафами ворочащуюся груду тряпья, он снял автомат с предохранителя. «Голым!» Мысленно позвал он хранителя. «Живое существо, предположительно гуманоидное, опознавательных меток нет, жетона нет, осторожно. Обо всех подозрительных проявлениях и активности предупреждай меня заранее. Не жди особого распоряжения. Промедление может стоить жизни не только мне, но и другим людям. Запиши это в приоритетную директиву. Он жестом позвал кромаря, и тот выставил ствол вперед. Мягкой кошачьей поступью начал приближаться к листу. Увидев вздрагивающую кучу тряпья, он включил закрепленный на голове фонарик и, схоронившись за углом шкафа, осторожно ткнул столом. Там что-то вздрогнуло, подпрыгнуло и раздался громкий крик. А, -а, а Не стреляй, мужик, не стреляй, я без волыны! Ты гляди, оно и говорить умеет! А ну-ка поглядим, что ты за чудо!» Кромер многозначительно повел стволом, и из-под тряпя глянули испуганные глаза. «Не стреляй, мужик, только не стреляй, без волыны я...» «Слышали уже!» «Вылась, кому говорят, и рад заткни, а то наклечешь на свою голову». Из тряпя поднялся худой, небритый человек, бегая по сторонам глазками и подняв руки высоко над головой. «Не стреляй, сталкер, не стреляй, свой я мамой клянусь, хочешь побужусь, а... Он попробовал было перекреститься, но Кромер кивнул стволом в сторону дверей. «На выход и заткнись, если не хочешь, чтобы сюда сбежались и со всей круги. Как ты думаешь, у кого больше шансов выжить при таком раскладе?» Тут судорожно сглопнул и, не опуская рук, медленно, он пошел к выходу, широко расставляя ноги, старательно выбирая место для следующего шага. Грива упер автомат незнакомцев в лоб и зло прошипел. «Мордок синеем из глупостей. Лист, возьми его на перецел. Если дернется, стреляй». Человек молча повернулся к стене, заложив руки за голову, Грива быстро, умело его обоскал, бросив на пол узкую заточку, какой-то дурно воняющий кусок, завернутый в тряпку, и битый армейский ПК с паутиной трещин на экране. «Где остальное?» – коротко бросил Грива. «У меня больше ничего нет», – просипел человек. Грива коротко и без размаху ударил по почкам, человек охнул и, рухнул на колени, сполз на пол, скрючившись от боли. Путник без лишних слов схватил его за ноги, миревком сорвал на видавшие виды кроссовки, удовлетворенно хмыкнул и из одного кроссовка на пол со звона упала узкую шилу, а из другого в пластиковый пакет. А это что у нас? «Лист, видал? А ведь говорил, что ничего нет. Вот и ерь, после этого на слово такой мрази. грив ткнул его ногой в живот, но карамарь оттащил за ворот: Ну будет тебе! Ты прибьешь совсем, а он нам живой, нужен! Грива лишь презрительно сплюнул на пол, кромарь рывком поднял гопника и в тот же момент пискнул пока. «Кромарь, Грива, чего так долговозитесь? Мы тут еще трупы нашли, обладанные до кости». «У нас тут гости. Я сону по такому поводу. Надо голову открутить. Шел первым и не заметил». Госте, Это интересный кто же там у вас?» Урек зверь, тощий бледный, клевком пересхребить можно. Сейчас будем у вас, сами увидите». Карамарь отключил ПК и задумчиво уставился на находку. «Значит так, Урюк-зверь, Шах вправо, шах лево пристрелю. Или нет, просто оставим тебя здесь». «Не, не надо!» Урка округлил испуганные глаза и затараторил быстрее. «Все, что скажете, сделаю. Землю грызть буду. Только не оставляйте мамой, клянусь». «Имя-то есть!» Грива указал стволом вперед. «Только прежде, чем ответить, подумай, стоит ли врать. В другой раз я не буду таким добрым и случайно что-нибудь сломаю или отобью». «Шуня я!» – ответил Урка, идя впереди отряда, выпученными от страха глазами рассматривая темный провал. «Шуня? Что за собачье прозвище? Нормальное человеческое имя есть?» Замыкая колонна, спросил Крамарь. «Ну, Сашуня, то есть Саша, руки такие держатели держать или уже можно опустить?» «Опусти!» Согласился крымарик и внул листу. «Иди вперед! Ничего не видно! А вдруг там еще кого-то проворонили?» Сталкер поравнялся шву, молча теснил его в сторону, рассматривая непроглядную тьму. Урка бросил на него косой взгляд и вздохнул с облегчением. Неминуемая расправа явно откладывалась на потом. Через некоторое время послышался звук голосов и голым высветил на экране ряд точек. Впереди большое помещение, От а отлет Коперника ждут нас. Крымарь, видим вас. Проходите быстрее, не загораживайте обзор. Тут подозрительное шевеление. Они прошли сквозь ощетинившиеся стволами, сливающиеся с тенями строй путников, поставив найденную шуню перед майором. Коперник сидел, сгромоздившись на древний конторский стол и, не вынимая ярко тлеющие сигареты, поднял на урку хмурый взгляд. «Рассказывай, кто то у нас?» Думаю, тебе уже тонко намекнули, что врать губительно для твоего здоровья. Но это, командир, шо не я погоняла такую. Он осекся и стрельнул глазами на гриву. То есть Саша? И что же, мальчик Саша, делает в таком странном месте? Под кем ходишь? Я недавно в зоне, товарищ майор, мы с друганом попали в банду щуплу, ну, что трется на развязкой. «Ага, на развязке. Стало быть, ты знаешь путь из -за этих катакомб. Я правильно излагаю». «Все верно, товарищ майор, знаю. Только я туда не пойду». «Как это не пойду?» — Ухмыльнулся Коперник, гася об край «Еще как пойдешь? Куда ж ты денешься? Хоть пристрелите меня, но я туда не пойду». Затряс сиорка, умаляющая, скользя глазами по рядам путников. «Ясно», — протянул Коперник. Тогда расскажи мне, юный мальчик Саша, почему ты туда не пойдешь? Там Гриша, констатировал Шоня, поворачиваясь на звук вошедших путников и присекся на полуслове. Гриша, хмыкнул Коперник, кивая явившемуся Язона. Твой бригадир, эй, я к кому обращаюсь? Но Шоня лишь нервно сглотнул, не сводя взгляда с прострафившегося Ясона. Ясан, тряхни-ка его, он, кажется свою уплыл. Иосон повернулся к Шуне и собирался его тряхнуть, но вдруг застыл, сматриваясь в урку. «Михеев! Сашка Михеев!» дядя Олег, это вы?» Срываясь и торопясь в словах, кинулся к нему Шуне. «А я смотрю и поверить не могу. Мы же вас искали. Мы же в эту зону треклятую с Серегой пришли, чтобы вас отыскать». «Вот это номер!» Посмотрел на Иосона Коперник. «Ты его знаешь, что ли?» «Да, товарищ майор, знаю. Он с моим братом младшим дружил Сергей. «Ты говоришь, Сергей здесь?» «Но где? Как?» «Извините, товарищ майор». Он кинул на Коперника виноватый взгляд. «Но мне надо знать». «Да я понимаю». Майор кивнул. «Эй, ребята, дайте нашему рассказчику поесть. Его же от голода шатает».